21, двадцать первая», которую можно назвать «Зимнее путешествие с берсерком». После своего возвращения домой Свартхевди срывался дважды. Один раз его успели повязать, второй случился ночью и тоже обошелся без жертв. Девка, делившая с медвежонком постель, получила легкие телесные. И не от Свартхевди, а потому что, удирая, споткнулась о деревянное ведро и приложилось личиком о стену. С этого дня мать на ночь давала медвежонку снотворное. Больше эксцессов не было. Снотворное ли помогло, а может то, что Свартхевди очень старался держать себя в руках. В дорогу нам тоже был выдан запас успокоительного, однако я сразу заявил, что использовать его не буду. Лес — неблагополучная усадьба с крепкой оградой и кучей слуг. Здесь всякое может быть, так что аналог реланиума, мягко говоря, неуместен. За день мы одолели километров двадцать и поднялись метров на триста. Я порядком умаялся, хотя последние несколько часов первым, прокладывая лыжню, шел в Свартферде. Выносливый, как и все викинги, Медвежонок чесал по целине, безошибочно прокладывая трассу и не забывая поглядывать по сторонам. Результатом этого поглядывания был жирный заяц, которого Свартхевди насадил на дротик. Ночевали мы в гостях у небогатого Бонда, который, по-моему, был бы счастлив выставить нас за дверь, но законы гостеприимства не позволяли. Однако хозяин, его младший брат и двое взрослых по местным меркам сыновей глядели на медвежонка весьма недружелюбно. Впрочем, стол накрыли и вели себя вежливо. Ночь прошла спокойно. Утром мы отбыли, распрощавшись весьма холодно. А километров через пять мы все еще поднимались. Свартхевди остановил нашу экспедицию, вскарабкался на скалу затем навенчавший ее невесть, как угнездившийся на камне кряжистый дуб, и минут пять озирал окрестности с его макушки. — Не рискнули, — сообщил он мне, спустившись. Выяснилось, что старшего брата Бонда, у которого мы переночевали, убил медвежонков папа. Вергельд был выплачен, и формально никто никому не был должен — Но особой любви, понятное дело, родичи покойника к сыну убийцы не испытывали. Именно поэтому Свардхёвди и выбрал усадьбу для ночевки. Если его накроет, то пострадают не друзья, а недруги. Ночью нам ничто не угрожало. Гость — свят для всех, кто не хочет рассориться с Одином законом. А вот погнаться за нами могли. Зимний лес — Он многое может спрятать. Могли, но духу не хватило. За этот день мы прошли не больше десяти километров. Дорога была аховая. Примерно треть пути пришлось карабкаться по скалам, привязав лыжи за спиной. Но перевал мы одолели, так что дальше легче. В этот вечер, глядя, как в поставленном на огне котелке с шипением плавился снег, Я вдруг вспомнил слова «Рунгерт» — ложишься спать с человеком, а просыпаешься с диким зверем. Я поглядел на Свартхевди. Медвежонок выглядел вполне нормальным. Стругал ножом мороженый окорок, помешивал палочкой в котелке. Поймав мой взгляд, Свартхевди улыбнулся, но как-то напряженно. Угадал, о чем я думаю. Он был как человек, несущий в голове хрупкую неустойчивую конструкцию вроде карточного домика или лабиринта из доминошных костей. Одно неловкое движение, и все обрушится. Да, здорово он переменился с тех пор, как порешил того ирландца. Прежде громогласный и бесшабашный, теперь медвежонок говорил негромким ровным голосом и отвечал тоже не сразу, а будто прислушиваясь, Как отзовется на сказанное его безумие? Не упадет ли планка. Если хочешь, можешь меня на ночь связать. Тем же ровным голосом произнес он. Не думаю, что это хорошее предложение, спокойно ответил я. А по-моему, очень хорошее. Мне больно видеть, что мой брат меня боится. Я сделал над собой усилие и усмехнулся во всю пасть. — А я думаю, это ты сам боишься, — нахально заявил я. Мне-то что, я помру и все. А вот ты, если тебя накроет, останешься без друга. Я достал из мешка вяленую рыбину, понюхал и тоже взялся за нож. Как я понимаю, пути нам осталось дня на два. Ты ж со скуки умрешь, если не с кем будет словом перемолвиться. — Это верно. Свартхилди тоже усмехнулся. Если ты не против... Я не стану тебя закапывать. Повешу на ветку повыше, пусть тобой птицы Одина займутся. Время нынче голодное, а мне на обратном пути легче будет останки твои тащить. А раба твоего хаучика я себе возьму. — Бери, — согласился я, — он тебе заодно девок дворовых брюхатить будет. — Самому-то тебе теперь никак, загрызешь еще ненароком. Зря я это сказал. В шутках тоже меру знать надо, особенно с друзьями. Свардхевди как-то резко помрачнел, сцепил зубы. Я чувствовал, если бы не необходимость держать лицо, он бы сейчас завыл в голос. Вместо него недалеко от нас завыл волк. С другой стороны донесся ответный вой. «Цивилизованный человек Николай Переляк наверняка заботился бы подобным соседством». Викингу-ульфу-черноголовому было плевать, что там на уме у его серво Он знал, кто в этом лесу главный хищник. «Берсерк», — сказал я, — «это мощно, не какой-нибудь ульфхиднар». Берсерк, медвежья рубаха, шкура-ткань, может также означать и голый, так как «бер» — это не только медведь, но и бес, шкуры, ткани и тому подобное. «Ульфхиднар» — есть мнение, что это множественная форма от ульфхедин. Переводить не берусь, поскольку не лингвист. Понятно, что «ульф» — это волк. А дальше лично для меня туман. К примеру, хет — по-датски «горячий», а по-шведски «вереск». Впрочем, не важно. Важно, что по сагам это были крутые парни, обмороженные на всю голову, любимчики Одина, так же, как и берсерки, и совершенно асоциальные элементы. Свартхёвди глянул на меня так, словно это у меня, а не у него были проблемы с психикой, но промолчал. Так в молчании мы покушали. Свартхёвди наладил ночное отопление. Это такое бревнышко, расколотое клинями, которое по мере сгорания постепенно вдвигается в костер. «Кто первый сторожит?» — спросил я. «А зачем?» «И верно, зачем?» Кровники Свартхевди за нами не пошли, мы не в походе и не на чужой территории, так что людей опасаться вроде не надо, зверья тем более. — Как скажешь, — охотно согласился я. — Хочешь, историю расскажу? Свартхевди кивнул. Заходит как-то один человек к своему другу, а тот сидит, точит топор, и вид у него мрачный. — Что такой невеселый? — спрашивает гость. — Сосед мой умер. — Как? Когда? Друг пробует заточку, откладывает топор и говорит это так задумчиво. «Полагаю, завтра». Медвежонок хмыкнул. «Это ты к чему рассказал? А вот об этом мы с тобой завтра поговорим». Утром оказалось, что ночью никто никого не съел и даже не покусал. Волчьи следы, правда, обнаружились в шагах в двадцати от нашей стоянки, но покушаться ни на нас, ни на наше имущество четвероногие не стали. Предки свархевди веками точавшие одежку из качественного волчьего меха, выработали у сереньких твердое понимание того, на ком заканчивается здешняя пищевая цепочка. Следующей ночью мы ночевали в чужой охотничьей избушке, а к полудню третьего дня — Достигли цели путешествия. Вернее, эта цель достигла нас. Не факт, что мы нашли бы заветную избушку самостоятельно. Лично я бы запросто промахнулся, потому что даже в десяти шагах жилище мастера берсеркского искусства выглядело заснеженным холмиком двухметровой высоты. Вход в него был замаскирован так, что, боюсь, даже мой друг Медвежонок его бы не обнаружил. Нашли нас.